Глава 17. Тумма Тумма разминал кисти рук, разгоняя кровь, и грел ладони, готовясь к привычной процедуре. Госпожа Элс уже разоблачилась и двинулась к массажному столу, кутаясь в покрывало, когда ее остановил робкий стук в дверь. «Кого там принесло?» — прикрикнул Сивин. В последние дни наместник выглядел раздражительнее обычного, и внезапные вспышки гнева случались все чаще и чаще. Испуганные рабы ходили по стеночке, вздрагивая от каждого звука, и косились на столб наказаний во дворе, где пароли провинившихся. «Кто это такой смелый?» Простите, сиятельнейший, кланяясь при каждом шаге, в комнату вошел человек, которого рабы боялись не меньше наместника. Фигура, укутанная в хламиду, в приметном островерхом капюшоне, скрывающем лицо, приблизилась к наместнику. Склонилась в глубоком поклоне и протянула свиток. «Неужели это так важно?» — багровей процедил Сивен. «Чтобы отвлекать нас именно сейчас». «Что там, сплетник?» — спросила Элса, игнорируя мужа и забирая послание. Зашуршал разворачиваемый свиток, и супруга-наместника углубилась в чтение. «Сиятельнейшая!» — прошелестел человек в хламиде, кланясь повторно. Рабы дрожали от одного имени сплетника. Больше всего их пугала неизвестность, ведь никто доподлинно не знал, кто скрывался под капюшоном, а догадки лишь множили страхи. Очевидно для всех одно — сплетник, кто-то из своих, из многочисленной толпы челяди, проживающей в имении. Но вот кто? Боялись его не зря. От внимания незнакомца ничего не ускользало. И хозяевам становилась известна любая оплошность слуг, поэтому место у столба не пустовало. Сплетник, пятясь задом и беспрестанно кланяясь, двинулся обратно. — Погоди! — щелкнула пальцами Элса и встряхнула свитком, передавая мужу. Тот нехотя принял послание и уставился в него. — От кого пришло? Когда? — Только что. Я проходил мимо библиотеки, сиятельнейшие, когда спустился голубь. Сама лично забрал послание в башню учокнутого колума. Пишет, наш человек в горах, прервала госпожа. Да. Соль? Раздался рев Сивина. Разорви меня надвое, пагат хохотун. Соль! Розовая соль у казапасов!» Сивин вскочил с кресла, тряся свитком. Недаром завтра пагатовый празднества. Смейся, пагот. Бог лично явил свою милость, Элса! «Каким образом?» — скривилась женщина. «Подкинув соляные россыпи в родовые земли наших упрямых соседей?» «Это в духе пагота! Не слушай ее, хохотун!» Подняв голову к потолку, он проревел: «Это отличная шутка! О, превеселейший!» Наместник схватил чашу со столика, выплеснул под ноги половину, приветствуя Бога, и выпил остаток одним глотком. «А теперь, Элса, шутки в сторону!» Оставим шутки богам, мы спасены. Подойдя к широкому рабочему столу со многими свитками и расстеленной большой картой провинции и сопредельных земель, Сивин уставился на нее и почесал макушку. Эй там, крикнул он. Элса поморщилась и звякнула серебряным колокольчиком. Сиятельнейшие в дверном проеме появился угодливый раб. Завей немедленно, бросил Сивин, не оборачиваясь. Раб исчез, а сплетник замер у стены. Чернокожий великан и бесформенная фигура в хломиде с капюшоном застыли друг против друга живыми статуями. «Мы спасены?» — переспросила Элса, подходя к массажному столу и присаживаясь на край. «А мы что же, погибали?» «Беспорядки в колодце ударили по нам сильнее, чем я думал», нехотя ответил Сивен, жалея, что с сгоряча сболтнул лишнего. «Военные варни выгребли в неочередную партию масла и склады внезапно опустели. А Лига меча тайком готовила кампанию против оттулгувов. И теперь, наконец, разродилась и громко заявить об этом. Но Фракс говорил, что Лига посматривает на Дорчарян, прервала его Элса. Я думала. Проклятие! грохнул по столу кулаком Сивин. Я передал нашим друзьям в столицу то же самое. Хмутра свои же обвели вокруг пальцев. У тысячника не хватило бы духу врать. Значит. — Лига меча собирается вовсе не в Дорчариан, как мы надеялись, — задумчиво повторила Элса, теребя в руках край ткани. — Кроме того, они забрали масло, на что имели полное право перед войной, и теперь обязательства перед торговым союзом не исполнены. — Мы не поставили должный объем масла, верно? — Верно, — присмирел Сивин. Едва речь зашла об Арне и старших партнерах из торгового союза, его гнев испарился. «Нужно написать отцу», — наматывая локоно указательный палец, продолжила размышлять вслух Элса. «Когда ты собираешься сообщить мне об этом, Сивин Грис?» «Мои родители и их друзья выделили наместничество с простым пожеланием, чтобы нужды торгового союза в земляном масле исполнялись неукоснительно». «Неукоснительно!» «Так и было доселе, тебе ли не знать?» — попытался оправдаться Сивин. Когда в прошлый раз возникла заминка, я тут же решил все недоразумения, помнишь? Но сейчас взбунтовавшиеся ублюдки захватили колодец в самый неудачный момент. В старом посту как раз стоял готовый к отправке большой караван. Как обычно, к осени ярмарки подгадывали. Место у где стоял Тум, давно стало привычным за прошедшие годы. Вот только сегодня гигант чувствовал под босыми ступнями не гладкий и неподвижный мрамор, а качающуюся палубу корабля. Требовалось по-прежнему прятать глаз и притворяться незрячим и незаметным. Но вместо этого хотелось сорвать повязку и подставить лицо встречному соленому ветру. Недавние бои, причем к плечу с горцами и тяжесть соков в руках, разбудили великана и разбредили душу. После пропажи паскудного стражника Кроума, напавшего на Оли, Тумма то и дело ощущал спиной чей-то пристальный взгляд, Вот и сейчас этот же липкий взгляд скользил по нему. Гадать не приходилось. Из темноты капюшона Туму разглядывал сплетник. Много и узнал разбросанный огонь, сколько выспросил обо мне. Разобрался, где я был в тот вечер. Не только сплетник изучал великана, но и сам лекарь наконец-то смог украдкой из-под повязки разглядеть таинственного незнакомца. Будто, почувствовав неладное, незнакомец поднял руки и плавным движением провел по краю купюшона, как бы проверяя, на месте ли. Великан особым зрением всмотрелся внутрь хламиды. Пламя души сплетника еле тлело, словно кто-то разбросал костер, оставив тлеть раскиданные угли. «Теперь я узнаю тебя, и без купюшона разбросанный огонь». Улыбнулся про себя довольный Тумма. «Звал брат», — послышалась порога. Сопящий Крент вбежал в комнату, отпихивая раба. Элса, учтиво, кивнул он. — Пойдешь в горы. Хватит хлестать вино целыми днями и обирать торговцев на площади. Огорошил Сивен входящего и нетерпеливо взмахнул рукой, подзывая главу внутренней стражи. Рыжий здоровяк насупился и торопливо приблизился. — Не дуйся, брат, улыбайся. Пагод приготовил для нас славную шутку, Крент. Вот здесь, выше имперской виллы, «Где живет Алиас Фук?» Наместник ткнул пальцем в карту. «Располагается родовая гора наших дорогих соседей». Крент приблизился и склонился над картой. «Земли Казапасов?» — буркнул он. «Клятый Дорчарян?» «Нам доподлинно известно, что в горе найдены россыпи соли». При этих словах Крент отпрянул от стола и выпрямился. «Да-да, Крент, не пуч глаза, а розовой соли». «Умеет пагод пошутить» выдохнул Крент. «Уж как есть! Восстание ублюдков здорово ударило по мне, брат. Земляное масло перестало литься в машну наших арнских покровителей. И кресло подо мной зашаталось. Придется постараться, чтобы не лишиться всего этого». Сивин неопределенно покрутил рукой над головой. «Если что случится, я-то отправлюсь к жене под бачок. В столичный особняк, как и раньше». Элси при этих словах нахмурилась. — А тебе вновь придется дышать гарнизонной пылью в какой-нибудь дыре, вроде той заставы в Арзрате, откуда я тебя вытащил. Невесело хохотнул Сивин и треснул рыжу по затылку. — Так что уж постарайся. — Что нужно делать, сиятельнейший? — а хрипшим голосом спросил Крент, потирая макушку. — Все выполню. — Маршем. — Быстрым маршем, а лучше конными. Размышляя вслух, Сивин пробежал двумя пальцами по карте, изображая шагающего человечка. «Врываетесь в долину, захватываешь перешеек, наместник опустил ладонь, — «и обе виллы. Можешь нижнее сельцо прихватить для порядка. Сейчас все силы горцев стоят у колодца. Посматривать за молотчиками фракса. А Рекс с верными воинами крутится у соляных копий. Но тебе они на один зуб». Крен смотрел на карту перед собой и чесал макушку. «Воинов, выдели лучших, что смогу найти. И ты своих возьмешь. Если встретишь хмутро, бери к себе». Он уже потоптался по долине, разобрался, что к чему, — велел Сивин. Крент, услышав про тысячника, скривился, но наместник не обратил на это внимания. — Как возьмешь перешеек, следующий шаг копий. Мне нужна эта соль. Это война, — неторопливо приблизившись, Элса уселся рядом. На карту она даже не взглянула. Прежде чем затевать войну, мальчики. Нужно знать, как ее заканчивать и что сообщить Армскому престолу. — Что скажем, понятно, — отмахнулся Сивин. Напишем, что кровожадные козапасы напали на добрых имперских граждан в приграничье. — Пожгли, пограбили. Сплетник сделаешь? — Да, сиятельнейший. Статуя в бесформенной хлобиде ожила и согнулась в поклоне. — Кроме того, я нагружу целый корабль розовой солью и пошлю в дар императору, — продолжил Сивин. Хорошо, что Лига Меча будет бодаться с толгувами. Меньше внимания к нам. Победителю за соль простят все. Вопросов не будет. «Победителю простят», — согласилась Элса. «А мы что, уже победили?» «А с кем там биться?» — пренебрежительно отозвался Крент, наливая вино в кубок. «Наконец-то я настучу по головам вонючим козапасам. Выход из долины возьму конными, а через половину седмицы и пешие подоспеют. Уж не вшивым горцам в драных шкурах вставать у нас на пути. и Если дернуться, размажу по окрестным скалам». У меня сын Рекса, напомнил жены Сивин. Пока Олтер в моих руках, Рекс не рыпнется, утрется. Услышав про Оли, Тума невольно вздругнул. У Рокона есть еще один сын, не забывай. Элса наконец глянула на карту. Ты не о том думаешь, Сивин. Завладев перешейком, мы возьмем горсов за горло. Главное, взяв за горло, не отпускать, не дать возможности вздохнуть. Прервать всякую торговлю. По весне горцам нужно будет зерно, как воздух, а взять его не могут только у нас. Вот тогда мы и предложим договориться. В конце концов, к колодцу и шахтам прибавится еще и копий. Всего-то. Посулим что-нибудь Рокуну. Кстати, Крент, не вздумай убить Рекса Дорчарян. Пусть в плену, но живой. Переговоры с ним лучше вести Алясу. Голос империи выкрутится. Пускай уж горцы прихлопнут этого недоноска. Видеть его не могу. А за его смерть мы больше сторгуем, недовольно скривился Сивин, услышав имя Фуга. Дельная мысль, задумчиво протянула Элса и повернулась. Сплетник сделаешь? Голос империи надолго застрял в колодце, сиятельнейшие. После восстания у нас не осталось там своих людей, сиятельнейшие. Согнулся в глубоком поклоне сплетник. Можно, но так и пошел прочь, вспылил Сивин. Хламида вновь сложилась в поклоне и попятилась задом к дверному проему. Сквозь повязку Тума наблюдал за сплетником. Вдруг угли внутри хламиды зардели, вспыхнули, взметнулось пламя. Сплетник подскочил к Тумме. Он отшатнулся от неожиданности, когда сплетник протянул руку и сорвал повязку. Великан успел зажмуриться, выставляя на показ страшный шрам. Но противник вдруг топнул по большому пальцу босой ноги. И Тум от боли и неожиданности распахнул уцелевший глаз. Элса охнула. «Он не слепой!» Торжествующий закричал сплетник, потрясая в руке сорванной повязкой. «Я чуял, сиятельнейшие!» Тумма отшвырнул крикуна, и тот отлетел к стене, ударившись спиной и сползая вниз. Капюшон слетел с головы, открыв лицо, и Тумма тотчас его узнал. «Стража!» — проревел крен, хватая за меч. Тумма кинулся к двери и снес сунувшегося под ноги раба. «Не убивать! Никого не убивать!» Тумма кинулся прочь по широкому коридору. Из распахнутых дверей то и дело выглядывали испуганные рабы, позади раздались вопли крента, и слышался топот. При виде, горящего ярким сапфиром глаза великана, слуги тут же прятались обратно. Путь беглецу преградили два стражника из охраны покоев, выставив вперед копья. Не сбавляя шага, Тума вжался в стену, ребром ладони отводя копье и толкнул одного медлительного стражника на другого. «Быстрее, быстрее!» Спасительный выход из коридора был совсем близко, когда из проема показалась гибкая девичья фигурка — Наула. Девчонка откинула с непослушную челку, уставившись на стремительно приближающегося великана. Наула прижала ладонь к губам. «Тумма!» — прошептала она. «Ты?» От испуга Наула застыла посреди коридора. Разогнавшийся гигант понял, что врежется в девчонку и покалечит. Он невольно сбавил ход. И его тут же умело ткнули сзади под колено тупым концом копья. Тума взмахнул руками, и голова взорвалась болью от сильного удара по затылку. Тума рухнул перед Наулой, которая так и стояла посреди коридора, круглыми глазами глядя перед собой. На великана навалились сразу трое, заломив руки за спину. Что поскуда? Сзади послышалось сопение. К пленному беглецу подбежал Сивенгрис, которого трясло от ярости. Губы наместника дрожали, на лбу выступили капли пота. Следом за ним торопились Элса, Крент и Сплетник, вновь и накинувший капюшон. — Что, паскуда, тварь, червь, скотина! Наместник пнул Тумму в лицо, а потом еще и еще. — Нравится подсматривать за госпожой? Нравится? Тумма только и сумел что вжаться в камень пола, подставляя под удары затылок. — Не отворачивайся, тварь! Наместник схватил тумму и вздернул лицо кверху. Сивин двумя пальцами раздвинул веки туммы и смачно харкнул в раскрытый глаз. Великан дернулся, и на него тотчас навалили еще двое, прижимая локти к полу. Кинжал! заорал Сивин и заторопился. Сейчас, сейчас! Слепой должен окончательно слепнуть, Она совсем! Капли пота текли по красному лицу, повисая на верхней губе, и наместник шумно отдувался и «Кинжал!» Кенжал! Вновь проревел он, протягивая руку. Крент, присев на колено, вложил в ладонь брата клинок. «Я вырежу твой глаз и заставлю проглотить!» Острее кинжала заплясала у зрачка Туммы. «Отец! Отец!» Наула пришла в себя и завяжала так громко и неожиданно, что неумолимо приближающее лезвие замерло у самой роговицы. «Не смей, отец! тума спас меня, когда я была маленькой! Не смей!» Наула с рыданием кинулся к отцу. И испуганный Сивин спрятал кинжал, боясь поранить дочь. «Уйди к себе, Наула!» — строго прикрикнул он. «Нет, нет, нет!» — затопала ногами девчонка. Заплетенные косички взметнулись вверх. Элса подошла, обняв дочь за плечи и попыталась отвести Наулу прочь. Но та вырвалась и вновь закричала. «Когда я была маленькой, у меня была горячка! От тума вылечил, вылечил! Оставь ему глаз!» Сивин зло сплюнул на пол и тяжело поднялся, напоследок пнув тумму под ребра. — Пусть! — проворчал он и велел стражникам. — Тащить ублюдка к столбу! Пусть подохнет зрячим! Полюбуется на солнышко напоследок! — Он подохнет от жажды! — проревел Сивин, и испуганные птицы вспорхнули с дерева неподалеку. — Любой, кто даст ему воды, повиснет рядом! В ярости наместник вновь пнул тумму по голове, и сознание пленника померкло. Олтор. Осенние празднества пагота благополучно начались, и вчера на площади под вожделеющие выкрики из толпы Сивен Грис собственноручно распечатал бочку молодого вина. А еще вчера объявился новый желающий побороться на соревнованиях. Я посмотрел на окружащего по песку арены хмурого брюнета. Одноклассник Тьор, считающий меня своим кровным врагом, зло зыркнул в ответ. Его борцовские приемы? Выдавали неплохую подготовку и легко читались. Недаром я пролил столько пота, тренируясь с трудягой Фиддалом, который знакомил меня именно с имперским рисунком боя, в отличие от остальных друзей, которые норовили показать пару-тройку ухваток из своей национальной борьбы. Я уже успел повалить противника, и потому Чьор осторожничал. Все знали, что поединок между мной и Миллером непростой, и что его затеял лично фраг Ко всеобщему удивлению, тихоня Тьор не испугался возможного гнева Тысячника. Судя по горящему взгляду мальчишки, он наконец-то дождался возможности отомстить, как он считал, и остановить его не смог бы сам Пагот. Вот только месть не задалась. Тьор сблизился, взял меня за запястье и плечо, делая переднюю подножку. Я послушно упал, прихватив противника и увлекая следом. Извернулся, оказавшись сверху и незаметно для судьи, двинул локтем в живот темноволосому. Пока тот хватал воздух, перевел на болевой прием, выворачивая руку в локте. Упрямец прикусил губу, чтобы не зарать от боли, и с ненавистью посмотрел. «Брось — Брось! — прошептал я и надавил сильнее. — Брось! Вражда — нажитое добро, по наследству не передается. Я не враг тебе. Хоть ты и стучишь на меня сплетнику. Судья приблизился, уставившись на захват, ожидая, когда противник сдастся. У Тьора выступили слезы, но он все еще пытался вывернуться. «Пусть мой дед и был врагом Вексу к но я...» Услышав имя Векса, паренек всхлипнул, зачерпнул горсть песка, швырнул мне в лицо и ударил кулаком в висок. Удар из неудобного положения вышел слабым и смазанным. Трибуны негодующе зашумели, а судейский мигом раскидал нас в разные стороны, как котят. «Победил Олтер, сын Рокана, зычным голосом крикнул Кейлок, Голошатый и распорядитель всего этого безобразия. В яркости нарядов он перещеголял сам себя, и его цветастая туника переливалась на свету так, что глядеть больно. Метко его прозвал и Олтыш — «Петух», и обликом ярок, и поорать горост. Желающий посмотреть на возню первоклашек оказалось не так уж и много. Зрители пребывали, ходили между рядами, судачили о том, о сём угощая друг друга вином. Мы развлекали народ, разогревая перед выступлением старшеклассников. Настоящие борцы начнут выступать с завтрашнего дня. Чита Наместников не могла игнорировать соревнование в честь пагота, вынуждена скучая в ложе самого открытия. Я встал напротив и сдержанно поклонился. Сивин улыбнулся и что-то сказал жене, а кивнула в ответ. Я встретился глазами с Наулой. Милая Амазонка выглядела потерянной, сидя рядом с матерью с припухшим лицом и красными глазами. Плакала недавно. О чем может плакать дочь могущественного вельможи? Небось не подарили приглянувшуюся цацку. Я не несмело улыбнулся ей и, на уло с надеждой посмотрела на меня. В ее глазах сверкнули слезы. Перепрыгнув через невысокий парапет арены, я подсел к друзьям. Те встретили мое появление радостным гомоном, хлопая по спине. Тихо! одернул барен Не зашибите, победитель, ему еще сегодня бороться. И это верно, пробурчал я. А теперь, любезные столичные жители, внимание! Раздался голос Кейлка. Вот у кого глотка-то луженая. На арене и без того каждый звук снизу доносился до самых дальних уголков трибун, но распорядитель расстарался, мастер своего дела. Говорил он убедительно, четко и напористо, так что шумные зеваки примолкли, разглядывая появившихся борцов. «Перед вами Миллиар из рода Хмутров, младший сын доблестного тысячника пограничной стражи Фракса Хмутра!» На арене под легкий одобрительный гул появился сосредоточенный Миллиар. Играя мышцами, он помахал трибунам. «А против него будет биться Булгуня, сын Булгара, Ксена Конутопа!» Раздались дружные смешки. Как и противник, Булгуня вышел в одной набедренной повязке. Рядом с атлетически сложным противником пухлый болотник и вправду выглядел забавно. После того, как Тьор своим неожиданным появлением спутал все карты и борцов оказалось трое, срочно понадобился еще один выступающий. Хакстур обратился к сыну Ксена, и стало понятно, зачем комендант норовил столкнуть Булгуню и Миляра Лбами. Видимо, появление нового участника не стало для опытного учителя неожиданностью. Вот он и готовил противостояние заранее, разглядев в болотнике достойного соперника для сына Тысячника. — Давай, Булгуня, давай! — закричал Юрки и приятель помахал нам. Чуть позади я увидел Хак Стура, наставлявшего нового бойца. — Неужели комендант за нашего булгуню болеет? — удивился Кольша. — Верно, — кивнул Фиддл. — Если выиграет миллиард, то все скажут, не мудрено, мол, папаша-то у него командующий, выучил сыночка. — А вот если Булгуня, — задумался Фидал, а может, комендант хочет, чтобы Булгуня победил и дальше выступал? — Мы с недоумением посмотрели на Федю. Увидев наш удивленный лист, одноклассник пояснил. — Если победитель первого круга согласится, он сможет и дальше бороться, пока не проиграет. — А Стору что с того? — с неприязнью покосился на коменданта барян Булгуню никто не знает, — пожал плечами Фидал. Так что почет и учителю перепадет. Схватка началась. Миллер поднял руки на уровень плеч, слегка растопырив пальцы и немного сутулись. Обычная имперская борцовская стойка. Булгоня свесил руки вдоль туловища и не двигался с места, с улыбкой наблюдая за противником. Трибуны разочарованно зашумели. Выглядел болотник растерянным. Но я-то знал, насколько обманчивы опущенные руки. Миллер резко сблизился вплотную, пытаясь обхватить противника, зацепить опорную ногу и повалить. Однако не рассчитал размер талии неприятеля. Крепкого захвата не получилось. А болотник вместо того, чтобы вырываться, прижал руки противника плотнее к себе, поднялся на цыпочки, скрутился по-особому и рухнул вместе с милиаром на арену, оказавшись сверху. «Ох!» — жалобно выдохнули зрители. Я невольно охнул вместе со всеми, представив, как на меня сверху свалился булгуня. Я потер ребра. «Мне, между прочим, бороться с победителем». Миллер успел в последний миг извернуться так, что болотник не выбил из него дух, а лишь слегка помял. Хмутор ухватился за ногу противника, пытаясь вывернуть стопу. Месяц назад Миллер мог бы праздновать победу. В канутопе боролись только в стойке, и в партере болотник выглядел беспомощным. Но так было раньше. После совместной подготовки приятель многому успел научиться. Сейчас посмотрим, кто кого». Болгони сам схватил стопу противника, зафиксировал ее мышкой и провел защемление ахиллесового сухожилия. Перестарался от волнения, а судья проморгал опасный момент. Миллиард заорал от боли и забился в песке. После победы болотника пришел мой черед. Мы заранее договорились друг с другом, что не будем поддаваться. Бороться так бороться, по-честному. Победит сильнейший. Так и вышло, а иллюзии оказались напрасными булгуни вошел во вкус, прекрасно зная мои сильные и слабые стороны. А как борец, болотник превосходил меня на голову, если честно. Он так ни разу не позволил провести приемы, которые могли хоть как-то ему угрожать. Пару раз приятель просто отшвыривал меня, а потом подловил, закрутил и повалил, рухнув сверху и вышибая дух. Когда я очнулся, судья объявлял победу смущенного Булгуни. На трибунах друг принялся извиняться, но я тотчас его оборвал. — Ну все, сын Ксена из рода великих булогов! — шутливо сказал я. Зайдя за спину, я разминал плечи приятелю. — Раз меня победил, должен и над остальными вверх одержать. Нужно показать спесивым имперцам, кто есть кто. — Верно, — поддержал барян. Правильно, точно, — согласились приятели. — Я постараюсь, — пробурчал булгуня. — Никаких постараюсь, — трахнул я друга. — Выйдешь и порвешь их, как тряпку. «Как тряпку!» — развеселился Юрки. «Ты сможешь, Булгуня, как тряпку!» Вновь развеселился Степняк. Булгуня поверил в себя и смог. Что он творил в этот вечер? Старшеклассники выходили позубоскалить над пухляком, но вскоре жрали песок и кусали локти. Теперь-то я понял, что Булгуня вовсе не рисовался, рассказывая, как не проигрывал никому в конну топе. Он бросал, бросал и бросал противников. Оказываясь в портере, Болотник норовил провести болевой на полюбившийся Ахилл. Но не всегда. Когда получалось, выполнял удушение, заламывал локоть. В финальном поединке вечера, когда пьяный трибун уже влюбились в милого толстяка, Болгоня сошелся с прошлогодним чемпионом. Серьезным, поджарым парнем, с длинными руками, мощными плечами и шеей. Болгоня заметно устал и едва держался на ногах. Противник, напротив, выглядел свежим. Протянув руку, он положил ладонь на шею болотника, пытаясь пригнуть к земле. Болгоня стряхнул руку неприятеля, захватив за запястье, прихватил вторую руку борца и стал заваливаться на спину, уперев стопу в пах противника. «Да-да», — решился таки. Приберег до конца незнакомый для всех прием. Мягко упав, Болгоня перекинул противника через себя, продолжая удерживать. Перекатился следом, нечаянно угодив колено в грудную клетку соперника оказываясь сверху. Прихватив руку ошеломленного борца, зафиксировал меж коленей и вывернул в луктевом суставе, выгнувшись на песке. Противник вскрикнул и замолотил свободной ладонью по песку, признавая поражение. Быстрая победа! Что тут началось? Трибуны ликовали, свистели, улюлюкали. Никто уже не вспомнил, как встречали неуклюжего болотника в начале дня. Булгуни слегка покачивался от усталости. Его поддерживал сзади Хакстур, будто разом помолодевший. «Славная шутка, веселейший пагод!» — луженая глотка Кейлока мигом навела порядок. Трибуны слегка притихли. Распорядитель в разноцветной тунике поднял перед собой немаленькую чашу, наполненную до краев. «Сию чашу превосходного арнского вина из личных запасов наместника! Должен был осушить до дна победитель после трудного поединка!» Раздались мешки. «Но наш победитель слишком мал для вина!» Кейлок дурачись озирался кругом и уставился в ложу наместника. Сивен Грис, уже изрядно навеселе, погрозил пальцем Кейлоку. Трибуны замерли. «Неужели вылить такое чудесное вино?» Трагически воскликнул Кейлок. Отвернулся от наместника, пряча чашу за собой и, давясь, торопливо выхлебал. Зрители хохотали и хлопали друг друга по плечам. Сивин показал Кейлоку лак и подозвал булгуню, усадив рядом с собой в ложе. «А сейчас...» — голос Кейлока вдруг стал торжественным, трезвым и напряженным. «Не всегда добронрава, веселье пагота для смертных. Весть пришла к нам от горных соседей», — нараспев произнес Кейлок, добавив в голос пронзительности. «Скинули горцы кротость овечью, как шкуру, волчьи изъявив клыки». — Опять, опять напали, напали! — зашептались вокруг. — Горцы, напали на виллы в предгорьях! Шепот перерос в гул. Зрители вскочили, переглядываясь. Все уставились на наместника. Сивен Гриз встал во весь немалый рост, и трибуны понемногу притихли. Наместник провинции Оттариан поднял руки и звонко хлопнул в ладоши. Бронзовые ворота, ведущие на арену, с оглушительным скрежетом распахнулись, и внутрь Въехала раззолоченная парадная колесница с возничим и воином в полном доспехе. Приглядевшись, я узнал рыжего крента. Следом за колесницей на небольшом отдалении выступали конные воины. Хвост их колонны терялся далеко позади. Рядом послышались звяканье железа и сдавленные проклятия. Я оглянулся и увидел вскочивших барата и Иолташа, сжимающих кулаки. С оружием на трибуны не пускали. Остах выглядел невозмутимым, и только желваки выдавали его ярость. Десяток стражников с копьями и щитами, бесцеремонно растолкав зрителей, окружили нас полукругом и застыли, демонстративно уставившись вдаль. «Ого! Это ко мне охрану приставили!» Веселенькое настало времечко. «Есть чем ответить взбесившимся горцам!» — поднялся голос Кейлока над трибунами. «Воин, Крен-Грис, напутствован братом и в горы отправлен!» «Пославим веселье пагота и взрежем горнякам улыбки! Пусть смеется железо! Пусть смеется железо! Пусть смеется железо!» Трибуны, раззадоренные вином и зрелищем марширующих воинов, бились в подучей от восторга. Постановка невидимого режиссера удалась. Сверкающая колесница Крент уже давно покинула арену, а конные все шли и шли, взметая песок. В голове осталась одна пустота. Перед глазами плясали блики щитов, нагрудников, копейных наконечников, а в ушах голко шумела кровь. Словно в тумане я увидел, как удаляется последний воин. Кейлок, проведя странным жестом двумя руками над головой, двинулся следом за уходящей колонной. И этот подпевалов поход собрался, петух разнаряженный, как будто мало несокрушимой конницы. Обратившись к дару дважды рожденного, я всмотрелся в локка и распорядитель оказался передо мной, словно на ладони. Я видел, как лицо оглашатое изменилось. Едва зрители перестали смотреть на него. Маска торжественности и надменности стояла. Петух сутулился, скукожился, как гусеница. Вдруг раздались пьяные выкрики. Кто-то затянул походную песню, где-то затеяли драку. А я смотрел вслед уходящему Кейлоку. Вот он вновь странным жестом провел руками над головой, И я вдруг узнал его. «Сплетник!» — осенило меня. Таким же привычным жестом он поправлял островерхий капюшон, когда я подглядывал за ним из гамака сверху. Остох! подбежал я к дядьке и затряс, словно грушу, шепча в ухо. «Остах! Кейлок — это сплетник в капюшоне!» «Кейлок — «Кей -лок, петух?» — встряхнулся наставник. Недавнее расследование гибели Эндера уперлось в таинственную фигуру незнакомца в капюшоне. Мы решили, что незнакомец Остаха и мой сплетник одно и то же лицо. «Кейлок!» — повторил дядька и вскинулся, намереваясь броситься за распорядителем. Окружающие охранники сдвинулись плотней и пристукнули пятками копий по камням арены. Переглянувшись с наставником, мы беспомощно уставились на удаляющийся силуэт Кейлока сплетника. Войско, возглавляемое Крентом Грисом, сверкая по золотой доспехов в заходящем солнце, Подрыв трибун уходила на север. Арнская империя шла войной на мой родной Дорчарян. Зима в горах обещала быть тяжелой.